Глава семнадцатая Наверное, почти ко всему на свете можно привыкнуть. Вот и мы привыкли к жизни на ферме. Пока мы ухаживали за скотом, миссис Хеккер нас не трогала и всех это устраивало. Олиф обожала помогать Джимми и полюбила коров, но больше всего ей нравились свиньи. Она подолгу с ними разговаривала. «Как их зовут?» — спросила она однажды, когда мы отправились наполнять корыто пойлом. «Да нет у них имен», — ответил Джимми. «У всех должны быть имена», — настаивала Олиф. «У коров же есть». «Коров — другое дело». «Почему? Чем они отличаются?» «Просто хочу тебя предупредить, что не стоит к ним сильно привязываться. Поэтому я и не даю им имена». Джимми посмотрел на меня, приподняв брови. Я понимала, что он имеет в виду. «Свиньи, возможно, надолго не задержатся, олив попыталась объяснить я. «А куда они денутся?» «Ну, смотри», — сказал Джимми. У людей бывают домашние животные, верно? Например, кошки или собаки. У старого мистера Робертса есть пёс, тот ещё пакостник. Так вот, Олив, животные на ферме — это не домашние питомцы. А кто они? Это был какой-то кошмар. Как объяснить маленькой девочке, что хрюшек выращивают, чтобы их есть? Некоторые вещи нужно просто принять, Олив. Как святую троицу? Именно так. И я всё равно им придумаю имена. Как хочешь, милая, — улыбнулась я. «Придумаю!» Джимми попытался научить меня доить коров, но, как я ни старалась, у меня ничего не выходило. марти я не нравилась. Она топала ногой и постоянно оборачивалась, недовольно глядя на меня своими большими карими глазами. Джимми только смеялся над моими жалкими попытками. У него-то был настоящий талант. Он ласково разговаривал с животными, будто с людьми, осторожно выцеживая молоко из вымени. Мы с Олив изумленно наблюдали за тем, как ведро наполняется теплой жидкостью. «Что это течет у нее из сиськи?» — спросила сестренка. «Молоко?» — ответил Джимми. «Молоко же появляется из бутылок, разве нет?» «Нет, Олив, его дают коровы», — с улыбкой сказала я. Моя сестренка скривилась. «Это не молоко, это она пописала. Я такое пить не буду». «Похоже, нам с тобой нужно серьезно поговорить, Олив». «Ладно», — согласилась та. «А пока я пойду дам имена свинкам». Она выбежала из сарая. «Бойкая у тебя сестра», — заметил Джимми, усмехнувшись. Я кивнула. Ольф всегда была такая. «Вот бы у меня был братик или сестрёнка. Тебе повезло. У меня ещё и два брата есть. Они остались в Лондоне с мамой. Скучаешь по ним, наверное?» «Конечно. Однажды вы снова увидитесь». «А с кем ты жил в Кардифе, Джимми?» «В сиротском приюте». «И как тебе там жилось?» «Ну, получше, чем здесь». «Ты вернёшься туда после войны?» Когда тебе исполняется пятнадцать, тебя вышвыривают на улицу, а мне уже шестнадцать. Я достаточно взрослый, чтобы о себе позаботиться. И что ты думаешь делать? Не знаю, может, попытаю удачи в Лондоне. Точнее в том, что от него осталось, — поправила я. Сколько тебе лет, Нелл? Почти пятнадцать. Ты высокая для своего возраста. Ростом я в папу. Джимми поднял ведро и зашагал к дому. А что ты сделал с моим медальоном? — спросила я. Закопал в поле под старым дубом. Не волнуйся, я положил его в жестяную банку, так что, когда откопаем, он будет как новенький. Тебе он очень дорог, да? Мне его дала мама, когда мы уезжали из Берманси, поэтому, да, для меня он важен. Что ж, он надёжно спрятан, так что можешь не беспокоиться. Если хочешь, я тебе покажу место, где он зарыт. Спасибо, Джимми, — улыбнулась я. Пожалуйста, Нелл. Дни на ферме тянулись долго. Мы вставали раньше шести утра и помогали Джимми ухаживать за животными. К вечеру Олиф уже едва держалась на ногах и готова была заснуть прямо за ужином. Уложив ее спать и немного почитав Энн из усадьбы «Зеленые крыши», я шла к Джимми, и мы проводили вечера вместе. Поначалу я побаивалась оставлять ольф одну, но в итоге поняла, что пока миссис Хеккер возится на кухне, моя сестра в безопасности. Спальня Альберта находилась на первом этаже, так что у него не было повода подняться наверх. Чем больше я узнавала Джимми, тем больше мне нравился этот милый, добрый парень. Ни ему, ни мне не хотелось проводить время в обществе хакеров так что холодными зимними вечерами мы сидели в сарае. Я рассказала ему о Бермансе и Ренли корти о маме, тони и Фредди. Рассказала о моей лучшей подруге Анжеле и о том, как мы любили сидеть на руинах дома, разрушенного бомбёжкой. Рассказала о Темзе, которая протекает прямо за домами, и об отце, который работал портовым грузчиком. Он ушёл на войну? Я не ответила. «Он ведь жив?» — мягко спросил Джимми. «Пропал без вести», — вздохнула я. «Но мама уверена, что он жив. Она должна была приехать к нам в эвакуацию, но предпочла остаться в Лондоне, чтобы дождаться его возвращения». «Не теряй надежды, Нелл». «Обычно у меня получается», — призналась я. «Но иногда я начинаю думать, что больше никогда его не увижу». Джимми улыбнулся мне. «Ну, давай просто будем надеяться, что он вернется». Я кивнула. Да, будем надеяться. Эта война не может длиться вечно, Нел. Она закончится, и тогда ты сможешь вернуться домой. А я отправлюсь путешествовать. А что ты сделаешь потом? Куплю молочную ферму и галштинских коров. Это самая лучшая порода молочного скота. У меня будут целые акры зелёных пастбищ, где коровы смогут гулять на свободе. Не то что в этой дыре. Я смотрю, ты их очень любишь. Это самые добрые создания на свете. Я сразу к ним привязался. Мне с ними проще, чем с большинством людей. Наверное, поэтому я до сих пор здесь. А ты, Нелл, чем ты хочешь заниматься? Пожалуй, просто вернуться домой и работать на сахарном заводе. Там хорошо?» Я пожала плечами. Я как-то не задумывалась, хорошо или нет. Надо же где-то работать. «Я бы не смог целый день сидеть на заводе, запертый в четырёх стенах», ответил Джимми. «Я бы там, наверное, свихнулся. Да и не хочу я работать на чужого дядю». «Надеюсь, однажды ты купишь ферму», сказала я. «Сначала нужно будет заработать денег, нал «Но я справлюсь, вот увидишь». «Ни секунды в этом не сомневаюсь, Джимми», — улыбнулась я. На смену зиме пришла весна, и жить стало проще. По крайней мере, мы уже не мёрзли и не мокли. Достаточно было ухаживать за скотом и не попадаться на глаза Альберту, чтобы всё шло неплохо. Я писала письма маме и лотти Последнее я рассказала всё о ферме. О ворчливой миссис Хейкер, мерзком Альберте и ужасной еде. Написала я и о Джимме, о том, какой он милый и как сильно мне нравится. Маме я не рассказывала о том, как здесь плохо, чтобы она не волновалась. Вместо этого я писала ей, что Олив любит болтать с хрюшками и гладить больших добрых коров, так что я, в общем-то, не врала, просто выбирала ту правду, которая выглядела приятнее. Когда Олив ложилась спать, мы с Джимми ходили в Тайфорд, соседнюю деревеньку, где имелась почта и паб. Приходилось идти пешком пять миль, но мы были только рады на несколько часов сбежать с фермы. К тому же, я никак не могла доверить свои письма Альберту. Приятно было полюбоваться весенними цветами, которые распускались в полях и на живой изгороди Поросшие травой берега покрылись ярко-зелеными нарциссами и фиолетово-желтыми крокусами. Я невольно вспоминала поля и дороги вокруг Галенгарита. А вот ферма хэкеров чем-то напоминала Берманси. Там совсем ничего не росло. Даже удивительно, что мы с Олив как-то умудрялись расти. Более того, наше здоровье как никогда окрепло. Мы с Джимми ходили по полям, перебирались через изгороди по деревянным ступенькам и часто сидели на старом каменном мосту через узкую речушку, свесив ноги и глядя на воду. Даже если мы почти не разговаривали, меня это не тревожило. Мне нравилось просто находиться рядом с ним. Однажды мы возвращались на ферму, и Джимми взял меня за руку. Вот так просто, как будто в этом не было ничего особенного. Я ничего не сказала, но мое сердце подпрыгнуло, а лицо залилось краской. Его рука была... Грубоватой и крепкой. Держась за нее, я чувствовала, что нахожусь под его защитой. Я никогда прежде не испытывала ничего подобного, и эти чувства сбили меня с толку. Если бы Лотти была рядом, мы бы могли часами говорить о происходящем, и это было бы здорово. У нее бы непременно нашлись какие-то мудрые мысли на этот счет, или она бы процитировала что-нибудь из того, что когда-то сказал ей отец. Но в то же время я почти радовалась, что лишена такого общения. Мне не хотелось ни с кем делиться своими чувствами. Больше нравилось думать об этом, лёжа в кровати рядом со спящей олив Это была тайна, которую я хранила в сердце. Почтовый ящик стоял в конце подъездной дорожки у ворот. Каждое утро мы с Олиф бегали туда проверить, нет ли чего-нибудь для нас. Однажды пришло письмо от Лотти. Я сразу узнала её почерк. Она писала размашисто и вместо точек над «А» рисовала кружочки. Я положила письмо в карман, чтобы прочитать вечером, когда смогу побыть одна. После работы я поднялась на вершину холма и села на траву. Издалека ферма выглядела чуть-чуть получше. Вечернее солнце всё ещё согревало меня своими лучами, и мне вдруг пришло в голову, что, несмотря на разлуку с семьёй и унылость этого места, я счастлива. Я достала письмо из кармана и начала читать. «Дорогая Нелл, судя по твоим рассказам, ферма хэкеров — настоящий кошмар. Надеюсь, ты держишься молодцом и не позволяешь обстоятельствам сломить тебя». Я рада, что у тебя появился хороший друг Джимми и что Олив нравится общаться с животными. Я уезжаю из Гленгарита Нел. Мама заберёт меня в эти выходные. Мы уезжаем в Корнуол к папинам друзьям из театра. Они живут в домике на побережье, и, похоже, там просто чудесно. Я буду рада снова оказаться у моря. Не знаю, как долго мы там пробудем, может, и до конца войны, не могу сказать точно. Уезжать отсюда мне тоже грустно. Я знаю, что мне будет не хватать Геринта, но рада, что увижу маму. «Мы не должны потеряться, Нелл, потому что я очень ценю нашу дружбу. У меня никогда раньше не было настоящей подруги. Я всегда думала, что это неважно что мне и одно, и неплохо. Но после встречи с тобой я поняла, как здорово, когда есть с кем поговорить и поделиться переживаниями. Я буду думать о тебе, когда снова увижу море. Надеюсь, однажды ты приедешь в Брайтон, и мы вместе пойдем на берег океана. Береги себя, моя дорогая подруга. Обними за меня Олив». И знай, что я буду скучать по тебе, пока мы не увидимся снова. Я вышлю тебе свой адрес, как только буду его знать. Пожалуйста, продолжай писать мне. С любовью, твоя подруга Лотти Лавджой». Я свернула письмо и снова спрятала его в карман. Меня обрадовала новость о том, что Лотти сможет побыть с мамой, и я была уверена, что мы с моей дорогой подругой еще увидимся. Я поеду в Брайтон, найду белый домик у моря, и мы с ней вместе пойдем на берег. Если бы миссис Джонс вдруг объявилась здесь и сказала, что она нашла нам место в Гленгарите, я бы ответила «Нет, спасибо. Нам и здесь хорошо». И ничуть при этом не слукавила бы. Нам с сестрой вполне подходит свободная жизнь без надзора. Достаточно было работать и держаться подальше от Альберта. Я знала, что Олив скучает по Эгги, но по школе она точно не скучала. Ну а я? Я хотела быть с Джимми, пока это возможно.